Глава 31. Роберт Принц. «И чего ты добилась?» — шепнул я на ухо бывшей жене, выдернув наушники. Она вздрогнула. Я сжал ее волосы под полотенцем. Все прочие сотрудники салона красоты, который принадлежал камелии предпочли покинуть помещение, как только я вошел с охраной сильно злой. Откровенно говоря, я был просто в бешенстве поэтому все испарились с одного взгляда. Только камелия, лежащая на кушетке с маской на волосах и лице, не дрогнула. Слушала музыку в наушниках или те дурацкие аффирмации, которыми любила себя пичкать каждый божий день. «Хочешь пожёстче?» — мурлыкнула она. «Мне на тебя плевать. Один вопрос. Зачем?» «Мне легко удалось выяснить, кто напакостил». Собственно говоря, она даже не пряталась. По камерам уличного видеонаблюдения было видно, как машина моей бывшей жены припарковалась у здания. Дальнейшее было понятно и так. «Ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю. Я бы понял, если бы ты юлила, гадила в процессе. Но ты повела себя на удивление честно, насколько это вообще возможно в твоем случае». Ты сделала все ровно так, как мы договорились. Сдала начальника моей СБ, с которым трахалась. Мне просто было нужно достать информацию. Виталий давно на меня облизывался, только и всего. Плевать. Ты сдала его, согласилась на развод, получила деньги. Вела себя скромно, не стала раздовывать шумиху, как и договаривались. И тут решила все испортить. «Зачем наговорила булочки всякого?» — покачал головой. «Я ждала момента, когда получу все, о чем мы договорились». «Ну, конечно! Как я сразу не догадался! Деньги уже у тебя, можно и подгадить напоследок, да? Почему, Камелия?» «А ты не понимаешь?» — захлопала ресницами. «Ты реально не понимаешь? Со мной ты никогда не был таким!» Я ведь не соврала, сказав о том, что вспомнила все былые времена, когда нам было хорошо вместе. Я реально затосковала по тем временам, а ты... Ты полюбил другую. Не просто сунул ей несколько раз, выкинул резинку и забыл, как она выглядит. Ты влюбился. Виталий мне рассказал, как ты просил не беспокоить булочницу, когда тебя чуть не убили или как ты всех на уши поднял, чтобы наказать какого-то мажора за давний проступок в ее отношении, или... О, она в курсе, куда так внезапно пропал ее брат. Или не знает, что его посадили и отправили мотать срок в самую дальнюю тюрьму. Взяли по максимуму за мелкое мошенничество по одному твоему щелчку. «Это не твое дело. Вот оно что, да? Поверить не могу». — Я бы простила тебя все, Роберт, кроме любви к другой женщине. — Я тебя закопаю, урою, бизнесу твоему хана. Я долго не мог поймать тебя на изменах. Но, пытаясь подловить тебя на том же, на чем ты хотела подловить меня, нашел много чего интересного. Мой тебе совет, дорогая, меняй имя, внешность и пол. Похлопал ее по плечам у тебя час два успеешь думаю нет два часа форы дорогая если поспешишь может быть даже успеешь покинуть пределы города камелия хорошо меня знала пожалуй даже слишком хорошо поэтому поняла что я ни черта не шутил и выглядел должно быть слишком зверски. она мигом вскочила с кушетки и побежала в чем есть в розовом махровом халате с полотенцем на голове с маской на лице и в мягких бархатных тапочках. Вот только вряд ли её это спасёт от преследования органами. Вылезли на свет крупные махинации, которые не просто выкачали много денег, но стоили жизни и здоровья людям. Вот только вернёт ли мне этот маленький акт мести доверие Юли? Булочка её язык теперь не поворачивался называть. Казалось, я всё испортил. Она не хотела меня слышать, видеть тоже. Подкаты, подарки, намёки — всё в игнор. Широкие жесты тоже. Пока в СМИ гадали, кто это счастливец, ради которой улицу, куда выходили окна её дома, ночью заставили корзинами цветов, уверенно она свой хорошенький носик воротила. Оценила ли надпись «Прости меня», выложенную цветами? Судя по всему, вряд ли. «Булочка. У меня разнылись зубы. Вероятно, в этом тоже был виноват Роберт Принц. Ведь не зря говорят, что зубы и нервы едины, и в первую очередь стресс сказывается на зубах. Ещё на сне, настроении, цвете лица и даже менструальном цикле. Во всём виноват Роберт, чёрт его, дери, принц. Обманом он лишил меня самого дорогого в жизни». Обманом поселился в сердце и еще имел наглость мне сниться. Вот так просто снился каждую ночь. И сны с ним выходили ужасно яркие. Иногда даже казалось, что он меня обнимал во сне. Но этого просто не могло быть. Потому что после его наглого проникновения в мою квартиру я сменила замки и установила цепочку. Если бы он пришел, я бы услышала. Точно. Ко всему прочему, шарфик, который облюбовал себе коврик в коридоре, точно бы залаял. Последний сон был невозможно ярким. Мы гуляли в Марокко, плутали по лабиринту базаров. Я в глаза не видела ни этой страны, ни этого города ранее, но во сне точно знала, что к чему и просто шла, разглядывая пёстрый арабский рынок, слушая звуки восточной музыки и вдыхая аромат дивных пряностей. Могла разглядывать улицы в своё удовольствие, сколько захочется, ведь рядом находился Роберт». Он крепко держал мою ладонь в своей и уверенно вел за собой. Солнечно, жарко, хорошее настроение. Потом мы долго-долго выбирали тажин среди десятков таких же. Все яркие, расписные. Почему-то Роберт настаивал на тажине побольше. «Чтобы еды на всю семью хватило», — заявил он. «Сама посуди. Как ты накормишь семью из пятерых из того маленького котелка, что у тебя в руках? Вот этот давай возьмем». Показал на самый здоровый. «Такой огромный — это на целую роту!» — загавкала собака. «И твой нахлебник-шарфик тоже будет на подхвате. Клянчить со стола. Берём». Собака продолжала тявкать звонко. Я проснулась. Уф, ну и сон. Семья из пятерых человек? С ним, что ли? Ага, ещё чего. Но кое-что было реальным. Шарфик лайл «А ты чего завёлся?» Вяло пробормотала я. Челюсть ныла ужасно, посмотрела на часы. Опаздываю, будильник проспала, не услышала. Это принц виноват, с котелками своими. Шнурки на кедах распустились при быстрой ходьбе. Кто виноват? Принц, разумеется. Я всё-таки опоздала и прождала полтора часа, едва не плача. Кто виноват, сами знаете, нечего было сниться. На кресло стоматолога я заползла, едва не плача, и с готовностью распахнула рот, умоляя дать мне обезболивающий укол. Челюсть обкололи, всё онемело. Боже, я счастье что боль ушла, едва не расплакалась. «Привет, Юля». «Что?» — голос Роберта. «Наверное, укол слишком мощный. Ведь я просила такой, чтобы наверняка пробрало. Поэтому так». «Открой глаза», — снова попросил мой глюк. Я всё же рискнула открыть глаза и увидела Роберта Принца на крутящемся стуле стоматолога. «Что ты здесь делаешь?» — хотела спросить, но всё онемело. Я вообще свой рот не чувствовала. Видела руку Роберта, которая поднесла салфетку к рту, вытирая влажные губы, но ничего не почувствовала. «Поговорим?» «Извини за обстановку, но при других обстоятельствах ты говорить со мной не желаешь, поэтому будет так».